Теперь выводы о биоархическом законе рассеивания внимания. По умолчанию, надо помнить, да, руководитель нацелен больше на себя, чем на подчиненных. Значит, нацеленность на подчиненных требует дополнительного внимания, ручной работы. Потому что как только нам дают власть, начинает срабатывать закон рассеивания. Далее вывод. О полезной предсказуемости и принципов парадигм. Дело в том, что руководитель не должен стремиться к любви. Желательно, чтобы вас уважали, потому что любовь – штука трепетная. Раз. Зачастую недолговечная. Два. В-третьих, обязывающее зело, о чем мы говорили в начале. Три. Уважение – в этом смысле более эффективная система отношений, на мой взгляд. А кто обычно может заслужить Уважение. Как ни странно, тот, кто предсказуем. А что значит предсказуем? Сильная власть опирается в том числе на четкость правил. И реакция сильной власти известна на стандартные события и предсказуема на события нестандартные. Почему известна реакция на события стандартные? Потому что у власти есть четкий принцип. Которые сильная власть не забывает регулярно транслировать, обновлять, стирать с них пыль и разъяснять. Тогда понятно, что произошло событие, оно попадает под действие вот этого принципа, значит, реакция власти абсолютно предсказуема. А почему... Предсказуемо и на нестандартное событие реакция, потому что эти нестандартные события тоже могут быть отнесены, разбиты по тем или иным принципам. То есть произошло событие, которого раньше не было. Но это событие тоже попадает под действие каких-то принципов. Да? Вот, значит, можно предсказать, как поступит власть. И предсказуемость достигается в том случае, когда руководитель не забывает транслировать правила игры. Причем это можно делать как в регламентах, в очевидных вещах, так и в виде просто деклараций в вещах неочевидных. Ну, неочевидные — это вот этического свойства и так далее. Там, да. Я за парадигма которых буду делать вот отдельный семинар. парадигма это некие концепты. Но эти концепты не этического свойства, а поведенческого. Да? Вот как правильно, как неправильно. Например, там не приходи с проблемой, приходи с решением. Будь солвером, да В английском языке слово, которое в русском отсутствует — солвер. Человек, нацеленный на решение проблемы. Solving, нацеленность на решение проблемы. да И вот, например, можно вводить это парадигма. да То есть при приходи с решением. Я не знаю, как это сделать, что ты предлагаешь. Я не знаю, подумай. Да? Внеси предложение. да То есть мы человека толкаем на... Это парадигма, это не этика. Я бы не лез в этику. Вот когда я говорю, не приходи с проблемой, приходи с решением, это поведенческая штука. То есть я не требую от человека, чтобы он проникся задачами компании и тратил все свои силы на то, чтобы там на Вот с моей точки зрения, все пустопорожный звон, да, чтобы не писали авторы иных корпоративных кодексов, которые мне приходилось читать. И у меня было впечатление, что это списано с кодекса строительства коммунизма пополам с Библией. Да? Вот. Смысла большого я в таких творениях не вижу, скажу откровенно. Хотя если где-то мне говорят, а вот у нас все замечательно работает. Я говорю, коллеги, все, что работает, пусть работает. Не слушайте меня, и нехай оно работает. Я э, в своей операционной системе обхожусь без слова вдохновить. У меня есть вектор заинтересованность. Есть методы, которые формируют этот вектор. Личность руководителя, безусловно, может внести туда свой элемент. Но эффективный руководитель зачастую не столь любим своими подчиненными. Следующее. О позитивных трансляциях и самоконтроле. А руководитель, значит, есть такое правило, да, опять проверялось, поскольку свойственно негативная трактовка, руководитель желательно, чтобы был достаточно позитивен. Ну, не знаю что он должен как идиот улыбаться постоянно, там, прыгать, да, и так далее, но он должен, вот, самоконтроль, то есть мы не должны транслировать свое настроение на людей. То есть руководство – это высокая ответственность, да, и руководитель, который позволяет быть естественным, зачастую, к сожалению, оказывает на людей демотивирующее воздействие. Поэтому прежде чем выйти в люди, настройте себя на нормальный позитив. Ну, позитив, еще раз говорю, это не щенячий восторг, а по крайней мере не ходите с задумчивым челом, потому что народ это мгновенно интерпретирует совсем каюк, видимо, нашей компании. Ну, примерно так, да, вот когда руководитель, задумавшись, вот так вот идет по коридору, да, то народ, поверьте мне, вот с учетом бабуинов, да, он там мгновенно это, опа, все. И замечательная была картинка в «Хаврид review там стол заседаний, и сидит главный бабуин, то бишь босс, и так, с таким лицом. И, значит, у него в голове, черт, закончились карандаши. И дальше у кого Что? Значит, сидит там фендир, значит, у него мысленно, ему, видимо, не понравился мой баланс. Значит, сидит маркетолог, там типа все, значит, он зарубил мою рекламную кампанию. Ну и понятно, у каждого из вот присутствующих мгновенно как бы некие там э, прочие там, а кто-то там, наверное, он узнал вот это, да, то есть вот э, человек просто подумал. Поэтому помните, что вы главный бабуин, простите за такую фразу, да, вы все время в фокусе, да, и вы должны быть разумно оптимистичны да то есть не притворяться а просто настроить себя вы вышли в люди да вопрос из зала а когда надо напротив сообщить что дело плохо когда вы продаете перемены перемены значит дело в том что люди не хотят обычных перемен потому что, и под переменами понимают многие вещи, есть такое понятие «продать перемены». Да? И зачастую продать перемены надо примерно с идеей, что либо перемены, либо сдохнем. Ну, естественно, оцифровав это как-то, да не просто вот так сказать, хотя можно иногда и так сказать. Да? А в ряде случаев нужно объяснить, что у компании есть два выхода – на дно или к переменам. Да? Это потому люди начинают готовиться к переменам, когда понимают, что альтернатива на дно. Вот. Более того, очень важный момент перемен тоже обозначить выбор, что у людей нет вариантов участвовать в переменах или не участвовать в переменах, у людей есть выбор работать в компании или нет. Вот здесь они свободны, как народы занзибара полностью, но только в этих рамках. А если кто-то по скудоумию своему и непониманию истинной ситуации полагает, что он может остаться в компании и не поддержать перемен, он просто крупно ошибается. И зачастую вот эти простые вещи нужно транслировать сразу, немножко горошу в персонал, используя для этого иногда графики, цифры, тенденции рынка, выступления президента Путина и многие другие вещи. Вот. А, то есть и вот в этом случае уместно демонстрировать тревогу. А в менее радикальных случаях, да если просто руководитель, возьмем ситуацию, выходит в люди то как публичный политик, как человек, да он должен понимать, на него смотрят. Вот такая вот история. А следующая тема. Теперь рассмотрим такую ось, как близость-дистанцированность. Вот какую-то ось рассмотрим. Вот тут у нас близость, тут у нас дистанцированность. А система координат, наверное, понятна. Тем не менее, я ее озвучу. Да? Близость, когда руководитель близок с людьми. Но он с ними находится в достаточно близости близких отношениях, да? открытых. Что такое близкие отношения? Как мы это понимаем? Ну, ну наверное, открытость, откровенность, возможность обсудить все темы практически, да? Ну и так далее, да? То есть мы, как говорится, на коротке с подчиненными, да? Каждый понимает, что такое близкие отношения. Да, достаточно открытые, достаточно свободные, когда мы лишены необходимости как-то себя сдерживать, да? Делаем, что хотим, с нами так же делают, что хотят, да? Да? Вот, такая достаточно свободная тема. И дистанцированность. да Там другая крайность. Руководитель далек от людей. да Он где-то там находится вообще, его никто не понимает, ни с кем не вступает в контакт. Там, да? Практически там не подойти, на дох и козе не подъехать, ни о чем не поговорить, не располагает беседе беседе. Ну, возьмем две крайности. Как выбрать точку здесь? Ну, где выбрать правильно? Вообще решить это, конечно, вы, а мы пообсуждаем возможные нюансы, какие возникают. Итак, первое. Причины инициативы сближения сверху. То есть, что это такое инициатива сближения сверху? Руководитель стремится сблизиться с подчиненными. Он хочет сократить дистанцию. Он хочет быть ближе с людьми. Что толкает на это человека? Первое. Высокая ответственность. Руководитель облечен ответственностью. Ну, чем выше иерархия тем выше ответственность. Самая высокая ответственность — это, конечно, акционеры, chief executive officer, да, первые лица компании. вот ну Тем не менее, каждый руководитель обладает какой-то долей ответственности. Ответственность напрягает. И когда ответственность напрягает, какое желание возникает? разделить эту ответственность, так да, как? Ну, вот сблизиться, поделиться, открыться, открыть душу, там, сердце или другие части тела открыть, да, вот как-то так сблизиться с людьми, понятная идея, да, то есть тяжело нести ношу на себе, руководитель, по большому счету, один как перст, и как пела связывая сна песня, ни бог, ни царь, ни герой ему не поможет, да, он тащит вот эту чертову ответственность, Которую зачастую ему не с кем разделить. домашнему он на эту тему говорить сильно не хочет или его не понимают Или просто он не считает нужным домой это тащить. И в общем это правильно. да А вниз вроде тоже как-то. Ну вот, а с кем? Да? И тогда возникает некое желание с кем-то сблизиться. Да, то, что я описываю, это такие общечеловеческие вещи. Зачастую они проявляются через «и», а иногда через «или». В той или иной степени и, возможно, не у вас. То есть я далек от того, чтобы говорить у вас у всех вот это есть. Я говорю о том, что бывает. Дальше. Постоянная психологическая нагрузка. То есть ответственность вызывает постоянную психологическую нагрузку. Да, решения и так далее. А значит, нагрузка опять давит на человека, хочется ее как-то размазать. да Как хочется размазать нагрузку? Отношениями расслабиться. А следующая тема. Работа как центр жизни. Для большинства руководителей основная часть жизни проходит на работе. Да, это была такая книж есть такая книга виктора суворова там выбор и там вот описывалась интересная ситуация когда там дают инструкцию некому приходящему в некой там сталинский там организацию там да и там ему говорят что мы работаем весь день поэтому вся жизнь наша проходит на рабочем месте то есть все что мы тут делаем да мы делаем прямо на рабочем месте потому что личной жизни у нас нет ну вот, говорю, все что вам нужно вот, будете делать на рабочем месте грубо говоря вот И вот руководитель, он тоже зачастую живет на работе, соответственно, там, где живешь, иногда хочется построить какие-то отношения. Да? То есть ты забываешь, что это работа, ты не понимаешь, что это работа, ты уже не делаешь разницы между работой и неработой, поэтому начинаешь строить отношения там, где живешь. А живешь на работе, а да? тут и отношения строишь. А люди, это члены семьи, какая-то такая возникает аберрация осознания, Следующее, что двигает руководителя, это э, стремление к упрочению тылов. Ну, руководитель, он же наверху, да, и он как-то хочет вот, опереться на подчиненных, и он полагает, что если он с ними сблизится, то, соответственно, его позиции будут более прочные. Ну, например, вот нам нужно понимание, и вот мы, если с вами сблизимся, то вы меня будете понимать, может быть, не обижаться, когда я вас наказываю, вы понимаете, что я это для дела, не зло, не зло бы для, да, вот такие все истории, хочется упрочить, то вы там как-то вот так вот, тоже начинаем сближаться.